Четвертый год обучения. Глава тридцатая. Обри. Это твой парень. Рик, мой новый знакомый, чертовски привлекательный мужик, стрельнул подозрительным взглядом в сторону кори. Брат Лисы сидел через два барных места от меня. «О, нет, он не мой парень», — легкомысленно рассмеялась я, кокетливо улыбнувшись Рику. «У меня нет парня». «Тогда это хорошая новость для меня, да?» Подвинулся ближе ко мне мужчина. «Возможно». Я плавно повела плечом, послав ему игривый взгляд. «Посмотрим!» Сегодня я была здесь, чтобы поддержать Лису и помочь ей отвлечься от истории с нашим офигенно горячим профессором по физике. Он типа вышел из себя, когда узнал, что она дочка ректора и отшил ее. Чтобы взбодрить сестру, Кори предложил поход в ночной клуб и я отправилась с ними за компанию. Потом вдруг явился профессор Эверетт и Лиса с ним свалила, а я осталась в компании ее бесячего брата. Я-то планировала развлекаться с подругой, но эта слабачка меня бросила. И что прикажете делать? Не собираюсь отказываться от флирта с красавчиком из клуба. Только потому, что Уэйлен торчит у меня над душой. Наши отношения опять штормило. Впрочем, как и в предыдущие годы. Мы виделись не так часто, но если уж встречались, сомнений не оставалось. Мы бесим друг друга. Может, это и было незрело, но чаще всего мы обменивались отнюдь не комплиментами. Кори слева от меня громко фыркнул. Несмотря на громкую музыку, я это услышала, и мой новый приятель Рик тоже. Он бросил еще один обеспокоенный взгляд в направлении Кори. — Уверена, что этот парень не имеет к тебе отношения? От злости на идиота за спиной я едва зубами не скрипела, но изобразила улыбку перед Риком. Это всего-навсего брат моей подруги. Он немного... Я кашлянула, приняв доверительный вид и понизив голос. С особенностями развития. Ему трудно знакомиться с девушками. «Правда?» — Рик с сомнением покосился на Коре. Я кивнула с самым серьезным видом. «Да и я вроде как опекаю его по просьбе подруги». «Серьезно?» — изумился Рик. «Поверь, это непросто. Он не всегда понимает, как нужно себя вести. Я старалась говорить так, чтобы Коре не слышал ничего из этой белиберды, что я плела». «Теперь понятно». Рик откинулся на спинку стула, качая головой. На его телефон пришло сообщение, и он поднялся. «Черт! Он собирался свалить?» «Я отойду, звонок по работе. Ты будешь здесь?» — уточнил он. Я ответила, что никуда не собираюсь, и с улыбкой помахал ему рукой. Когда Рик скрылся в толпе, улыбка сползла с моего лица, и я обернулась к коре, угрожающе прищурившись. Он с невинным видом потягивал пиво. «Что?» «Что?» — переспросила я. Тебя обязательно крутиться вокруг меня?» «Я сижу за баром». Поставив бутылку, он обеими руками указал на стойку. — Я не кручусь вокруг тебя, не льсти себе, — бросил парень, снова потянувшись за бутылкой. — Да, вот так мы теперь общались. — Ты саботировал Рика, — обвинила я всем телом, повернувшись к нему. — Не-а. Хотя ты должна сказать мне спасибо, что избавил тебя от этого придурка, — самодовольно произнес Кори. На один из двух стульев между нами приземлился какой-то мужчина, обратившись к бармену. Одарив его недовольным взглядом, я отклонилась, чтобы видеть Кори. — Что ты такое болтаешь? — Сомневаюсь, что его зовут Рик. У него есть девушка, а может, даже жена. Кори тоже наклонился в сторону. Чувак между нами предложил ему поменяться местами, и Кори охотно согласился. — Откуда ты знаешь о девушке? — требовательно спросила я, когда он сел рядом. — Уверена, ты это выдумал. Ха — Ха! Я слышал, как в туалете он говорил какой-то Керри, что скоро приедет домой. С триумфом продолжил Кори. Я растерянно моргнула, но тут же подобралась. — Это, может быть, его сестра? Тогда инцест, потому что он пообещал слезать сливки с ее киски. Широко ухмыльнулся Вейланд. Черт, пораженно выдохнула я. Затем взяла свой шот с тикилой и проглотила одним глотком. Кори смотрел на меня почти с сочувствием. С унылым видом на лице я развернулась в сторону танцпола. Кори тоже развернулся, но пялился на меня. Я это чувствовала. У меня были сомнения, идти ли сегодня с ними в клуб. Предполагалось, что Лиса будет буфером между нами. Скорее всего, прямо сейчас она трахается с нашим горячим профессором. Вздохнув, я посмотрела на Кори, который наблюдал за мной. — Не думаю, что твоя сестра сегодня вернется. — Сомневаюсь, — кивнув, согласился он. — Давай, иди, найди себе на ночь кого-нибудь, что ли. Я махнул рукой в сторону танцпола. Удивительно, что он еще не подцепил никакую девчонку. — А ты что будешь делать? — плохо скрываю улыбку, спросил он. — Вызову обер и вернусь домой. Мороженое само себя не съест. Мне захотелось стукнуть себя по лбу, когда эти слова покинули мой рот. Разве можно выглядеть более жалко? Кори хотел что-то сказать, но тут ко мне подошел какой-то молодой человек и пригласил меня на танец. — Она занята. Враждебно рявкнул Вейланд, не успела я и рта раскрыть. Парень поспешно ретировался. — Какого хрена? Я недоуменно заморгала. — С этим ты что не так? — Ты расстроена. Для разных неудачников девушка в расстроенных чувствах приманка, — хмуро пояснил Кори. Не хочу, чтобы этим кто-то воспользовался. Я недоверчиво вытаращила глаза. Да о чем ты болтаешь? Может, я как раз и хотела потанцевать? Почему ты все портишь? Я порчу, — обиженно нахмурился парень. Мы враждебно уставились друг на друга. Я забочусь о тебе, обри, — заявил наглец. Я фыркнула. У меня чуть глаз не дергался. Нет, уверена. Он специально сидел тут и отпугивал всех парней. «Я тебя об этом не просила», надувшись я уставилась перед собой, поджав губы. «Правда. Пора было вызывать Убер и отчаливать домой. Он же все равно будет портить мне вечер». Я потянулась в сумочку за своим телефоном, как вдруг боковым зрением заметила кое-кого знакомого. На другом конце стойки стоял Дилан Паркер. Соскользнув со стула, я решительно двинулась в его сторону. Увидев меня, парень начал было улыбаться, но выражение его лица сменилось удивлением, когда я схватила его и потянула за собой. — Блин, обри, ты зачетная, но, Лиса, твоя подруга, не думаю, что... — Да не хочу я с тобой спать, придурок! — оборвала я, остановившись на танцполе. — Фу, гадость! — скривилась я, а затем выглянула из-за плеча Дилана. Вэйланд буравил нас убийственным взглядом. — Отлично! — Просто потанцуй со мной! — я забросила руки на шею Дилана. Помедлив, он взял меня за талию, и мы стали двигаться под медленный трек. — Что происходит? — спросил он у меня над головой. Я отметила про себя, что от него приятно пахнет. Каким-то наверняка дорогим парфюмом. Не секрет, что Дилан являлся мажором, хотя стоит отдать ему должное. Своим богатством он никогда не кичился. — Просто хочу, чтобы идиот у бара отвалил, — небрежно бросила я. — Черт, мне не нужны проблемы с братом Лисы, — пожаловался Дилан. Он как раз находился лицом к бару. — Этот чувак на меня и без того зуб точит. Если мы с Лисой... — Никаких вас, Лисы, кретин! — безжалостно перебила я. — Забудь! Поезд ушел! Дилан издал длинный выдох у меня над головой. Полагаю, это было проявление сожаления. — У нее кто-то появился? — Может быть, туманно отозвалась я. — Блин! — Хм... Судя по голосу, он испытывал досаду. — Думаешь, у меня нет шанса ее вернуть? — Не уверена, что было нехарактерно для него, — спросил парень. Я отклонилась, чтобы лучше видеть его лицо и выгнула брови. «Если хотел быть с Лисой, стоило подумать лучше, прежде чем трахать других девчонок», — отрезала я. «Девчонок?» — вскинулся Дилан. «Это случилось только раз. Я был охренительно пьян». «Ну, тогда ты охренительно облажался». Я похлопала его по плечу, снова выглянула, нигде не обнаружив коре. «Ладно, достаточно, он ушел». Я отступила от Дилана и направилась к бару. Паркер поплелся за мной. Я нетерпеливо взглянула на него. «Да какого фига?» Теперь он решил прилипнуть ко мне?» «Я знаю, что облажался», — покаянно произнес Дилан. Я закатила глаза. «Ну вот, его теперь не послать. Такой он жалкий. Если ты собираешься ныть, хотя бы купи мне текилу. Не собираюсь выслушивать это на трезвую голову». Дилан заказал нам алкоголь, а прокинув шот текилы, я снисходительно похлопала его по руке. «Если ты это понимаешь, может, не совсем безнадежен». «Спасибо», — кисло улыбнулся он. Я жестом показала бармену обновить мой напиток, затем взглянула на парня. «На тебя прям смотреть жалко», — сказал я, нехотя признавая, что мне и правда вроде как его жаль. Не думала, что его чувства к Лисе были такими сильными. «Я могу это как-то исправить?» — с осторожной надеждой спросил он. «С Лисой?» — он кивнул. Мне не хотелось ему лгать. Возможно, у него бы и был шанс, если бы Лиса не встретила Мейсона. Она в него по уши втрескалась уверенно. То есть я видела ее в период романа с Диланом, и их отношения тоже были горячими, но с профессором это что-то другое. Я покачала головой с сочувствием. Дело не в тебе. Я не верила, что утешаю Дилана Паркера. Просто у нее и правда кто-то есть, и это серьезно. Парень вздохнул, сжав заднюю часть шеи. Я его знаю. Не думаю. Я очень в этом сомневалась. Дилан не посещал курс Мейсона. Я и сама оказалась там случайно, когда выяснилось, что для моего диплома не хватает часов по точным наукам. Я записалась на курс за компанию с Лисой и просто надеялась, что вытяну программу. В отличие от подруги, точные науки мне давались нелегко. «Слушай, ты хочешь все исправить?» Расправив плечи, спросила я. Дилан медленно кивнул. «Тогда сделай выводы из всей этой ситуации. Перестань вести себя дерьмовой и в следующий раз постарайся не косячить». Мы с ним еще немного посидели, затем он поблагодарил меня и ушел. Я надеялась, что наш разговор пойдет ему на пользу, и он в самом деле поступит иначе в своих следующих отношениях, потому что не такой он и говнюк, Дилан Паркер. Ну, или это я напилась в хлам. Этот вечер можно было заканчивать. Лиса смылась со своим секси-профессором, Кори тоже куда-то пропал, а Дилан получил порцию моей мудрости. Не так и плохо для одного вечера. С чувством выполненного долга я вызвала Убер и вышла на улицу дожидаться машину.